Жизнь в веках. У интеллигенции всех племен есть привлекательное качество, способность ощущать современниками интеллектуалов всех времен. Мы – собеседники на Перу и Огана Гёте и Фауста, персонажи немецкой народной легенды XVI века. Такими собеседниками легко становятся мореплаватели и XVII века, мыслители и герои Древней Лады, философы и писатели средних веков. Люди разного времени, разных народов и культур присутствуют в нашем настоящем по мере того, как присутствуют их книги, открытия, дела и мысли. Ещё совсем недавно у русской интеллигенции существовало стойкое ощущение, что из глубины времён движется поток человеческой мысли, импульс освоения мира, познания окружающего. И это знание, по точнейшей формулировке Фрэнсиса Бэкона, знание сила, приумножает могущество человека, избавляет его от несчастий, болезней и бед. создаёт несчислимые новые возможности, включая возможность выхода в космос. До да к тому же дарит острое интеллектуальное наслаждение. Поток начинался неведомыми миру гениями, открывателями огня, домостроением колеса, шёл через строителей пирамид в думчавых песцов и учёных Древнего Востока, философов Эллады, учёных Рима и Средневековья. Он продолжался через учёных лондонских джентльменов, создавших в 17 веке Королевское научное общество. А мы в нынешнем мире были в собственном представлении этапом, ступенькой бесконечного пути от зверя к бог знает к чему. Сейчас такое переживание истории, если и не исчезло совсем, то как-то притупилось. Интеллектуальный пир умных людей, а в советское время был такой пир, поверьте мне. Сменился зарабатыванием денег с помощью своих знаний и умений, как во всех цивилизованных странах. Аралии выли Прогресс ин махиры времён долбанутой перестройки конца 80-х. Поздравляю вас, господа. Мы живём теперь, как во всех цивилизованных странах. Довольный, счастливый. Тогда же в советское время зарабатывать деньги было не особенно важно. Люди охотно тратили время и энергию на то, чтобы читать книги, думать, обсуждать и спорить. С собеседниками на пиру историка и философа, археолога и лингвиста легко становились Аристотель и Катон, Бэкон, Левингук, Фарадей и Чарльз Дарвин. Лучше всех это ощущение интеллектуального процесса, идущего из глубины веков, включённости в него ныне живущих выразили Стругацкие. Когда оказывается, что разрабатывали теорию магии с древнейших времён, а основы заложил неизвестный гений ещё до ледникового периода. Так вот евреи были сильнее нас в этом понимании истории, уверенее и значительнее в своём праве на пир всеблагих. Они указывали примеры, пролагали пути. В этом они действительно лидировали по сравнению с этническими русскими. Очень может статься, сказывалась старая религиозная норма иудаизма. Видение всех иудаистов, всех времен, как евреев, людей одного народа. Вместе с европейским образованием своими стали уже не иудеи, а все интеллигенты всех времен и народов. Интеллектуалы, культуроносный слой стал для них словно бы своим народом. Разноязыкий и разнокультурный? Но евреи в разных веках и цивилизациях тоже были разноязыки и разнокультурны. Я искал тебя среди фонарей, спустился вниз. Москва-река Тиха как старый Рейн. Я испустил тяжёлый вздох. И шлялся часа 3, пока не наткнулся на твой парупок. Здесь, на Петровке 3. Это говорит Гейна Михаилу Светлову, который жил тогда в общежитии молодых писателей. Не уверен, что национальность Гейна здесь играет такую уж важную роль. Ведь для поколения евреев, которому принадлежал Светлов, и образование стало чем-то совсем иным, чем талмудическое богословие. И понятие своего расширилось чрезвычайно. Примерно так же, как Гейна, к порогу русско-еврейского интеллигента могли прийти и Сократ, и Лао-Дзи, и Монтейн. К русскому они тоже приходили, но всё-таки не так часто. Разумеется, если интеллигенция исчезла, как феодальное сословие наследия Российской империи, это не значит, что больше никто не может так же переживать историю. Есть какой-то процент молодёжи, которая историю вспоминает так же или почти так же. Не верите? Послушайте песни Хилорисы или группы Мельница. Поразительное ощущение жизни в истории. А для еврея так было всегда. Шла история поголовно грамотного, на 100% книжного народа. накапливалась. С каждым годом становилась всё богаче культурная традиция. Что-то забывалось, что-то навеки оставалось в копилке народной памяти. Записанным, между прочим, в виде текстов. Люди, умершие невероятно давно, становились как бы современниками еврея и 10-го и 20-го веков. Различия игнорировались, потому что оставалось главное жизнь в одной культурной традиции. А сделанное этими людьми оказывалось востребовано сейчас. Герой еврейской истории незримо присутствовали в сознании, если не всякого, то почти всякого еврея. Не особенно люблю Бабеля, но как хорошо у него видно это. Вот бредёт еле живой герой, приехавший в Петроград. Невским лечным путём тёк в даль. Трупы лошадей отмечали его как верстовые столбы. Поднятыми ногами лошади поддерживали небо, упавшие низко. Раскрытые животы их были чисты и блестели. И герой вспоминает тоиты из знаменитых евреев погиб на самом пороге цели. И вспомнил Меймонид. Многие ли русские парни вспомнят в такой момент смерть Прожевальского на пороге новых великих открытий, француза Бальзака, который женился на любимой женщине уже умирающим, англичани лорда Байрона, умершего от холеры в Греции, куда он привёл 3000-ный отряд добровольцев на пороге великих дел. Европейцу очень даже есть кого вспомнить, но наши культурные герои живут в нашем сознании иначе. чем в сознании евреи